Глава одиннадцатая. Дорога домой. Корабль, окутанный тяжелыми мыслями, медленно полз к острову Шипсхьюм, пробираясь сквозь густой туман, почти без помощи ветра, в Бернсхьюм, столицу ста островов, чтобы попросить о помощи и поддержке. Все члены команды пребывали в унылом настроении из-за мрачного расположения духа, овладевшего миаз Джилбрин, которая бросала на них гневные взгляды с крестца корабля. Безрадостные размышления не отпускали Джорана Твайнера, не понимавшего, что еще он мог сделать для корабля, ведь он так старался и все равно потерпел поражение. Все члены команды были подавлены из-за того, что корабль дал течь, а насосы работали день и ночь с таким шумом и грохотом, что лишь немногие умудрялись заснуть. Мрачные мысли одолевали всех из-за погибших в схватке с мародерами двадцати с лишним человек, еще семеро умерли от ран по пути, но не сумели уйти, достойные тихо. Их вопли преследовали корабль, когда он крался сквозь туман, и вскоре уже не составляло труда поверить, что дитя приливов заблудился среди мертвецов и теперь окруженный призраками дрейфует сквозь темные владения морской старухи. Мучения команды должны были закончиться после прибытия в Бернсхьюм. Конец бесконечной работы у насосов в трюме и ремонту на верхней палубе. Какая-то передышка для Джорана от ненавидящего взгляда Миас Джилбрин, которая, казалось, считала, что именно он виновен во всех несчастьях, обрушившихся на корабль. Из всех ста островов Шипсхьюм был самым большим, а Бернсхьюм — огромным городом и портом. Остров имел форму встающего полумесяца, как и большинство других островов, быстрый росчерк пера на пергаменте, только в другом, более крупном масштабе, и поражал буйством основных красок, когда джунгли Вариска и Джона возрождались к жизни. Две длинные дамбы отходили от острова по дуге, их построили еще в те времена, когда кости аракисианов не были редкостью. Их и сейчас удавалось разглядеть. Они торчали из наваленных вокруг камней, чтобы создать барьер против моря, которое сейчас нежно плескалось у дамбы, скрывая свою ярость. Однако в другие времена оно в гневе обрушивалось на барьеры из костей и серого сланца, и волны становились такими же высокими, как позвоночник, поднимавшийся над палубой дитя приливов. За приближением черного корабля наблюдали вооруженные женщины и мужчины, расположившиеся на легких башнях, торчавших точно зубы на концах каждого каменного волнолома. Джоран увидел, как два человека на маяке склонили друг к другу головы. Они явно обсуждали их корабль. Потом появился красный флаг, приказывавший им остановиться. «Супруга корабля!» — прокричал Джоран, хотя его голос слегка дрожал из-за её очевидного гнева. «Они хотят, чтобы мы остановились!» Мяс ступила на сланец палубы и посмотрела на женщину, которая размахивала флагом, потом перевела взгляд на волнолом и прищурилась в ярком свете глаза Скирит, только что коснувшегося вершины горы, короновавшей остров. «Не обращай на них внимания, мы не представляем для них опасности, и нам срочно нужно вдог». Джоран собрался открыть рот и сказать, что наказание за отказ остановиться после отмашки красным флагом карается смертью, И всем это прекрасно известно. Но она улыбнулась ему. Нет, скорее оскалила зубы, ведь не существовало более мрачной шутки, чем упоминание о смертной казни для обреченной на смерть команды. Мрачный юмор для мрачного черного корабля. Дитя Приливов продолжал двигаться вперед. Его позвонки потрескивали, насосы грохотали. Корабль тяжело раскачивался. Команда лишь с огромным трудом справлялась с течью. Костяной корабль мог затонуть в любой момент их мрачного путешествия домой. Впервые с того момента, как Джоран его покинул, он вновь увидел порт и испытал такую сильную боль, что даже не смотрел по сторонам. Гавань Бернс юма была забита кораблями двух, трех, четырех и даже пяти реберными красавцами, которые сияли белой костью и слегка покачивались на легких волнах. От одного из них отошла Флюк лодка. Весла спустили в воду, возникло короткое замешательство грибцов, потом раздалась команда, и лодка устремилась вперед. На носу стоял мужчина в двухвостой шляпе, а его грудь сияла яркими цветами. Хранитель порта, вне всякого сомнения. Лодка направилась прямо к дитя приливов. За спиной хранителя три его прихвостня размахивали красными флагами. «Немедленно остановитесь! Именем Тертендарн остановить корабль!» Мужчина обратился к имени матери Миас, словно считал, что одного этого достаточно, чтобы корабль подчинился. У него был вибрирующий голос избранника, человека, служившего Дарном. «Полная остановка, черный корабль! У вас нет разрешения на вход в Бернсхьюм, и вы его не получите. Если вы будете продолжать движение, мы начнем стрелять из дугалука в порт, Джоран бросил взгляд на установленные на концах волноломов огромные луки, во много раз больше тех, что стояли на корабле. Они могли пробить насквозь даже такой четырехреберный корабль, как Дитя Приливов. Луки уже были взведены и заряжены. Рядом горел огонь, пылала слюна старухи. И уже не оставалось сомнений, что угрозу хранителя порта не следует игнорировать. Миас наклонилась вперед и посмотрела на флюк-лодку. Хранитель порта! крикнула она. Мой корабль получил серьезные повреждения, когда мы защищали детей Корфин Хьюма от мародеров. Это не проблема, Бернс Хьюма, ответил мужчина. Вам следует. Мы не доберемся до другого порта! крикнула Миас, перебив хранителя порта, однако ее голос звучал спокойно и убедительно. Наш корабль набирает воду быстрее, чем воришки пьют Анхир. А теперь, если ты хочешь и готов ответить за утрату пяти тысяч мер аракисианской кости, которая вскоре пойдет на дно, я разверну корабль, и мы утонем. Она немного помолчала, словно обдумывала судьбу дитя приливов. Мы можем попытаться затопить корабль в стороне от входа в порт, чтобы не блокировать его полностью, но, если честно, я не уверена, что у нас получится. Джоран видел, что в глазах хранителя появился страх. Его долг состоял в том, чтобы обеспечивать безопасность и надежную работу порта. Но, хранитель порта, тебе достаточно сказать одно слово. Мы развернем дитя приливов и посмотрим, как скоро морская старуха заберет нас к себе. Мяс еще сильнее склонилась над поручнем, и в ее голосе появилась угроза. Но если твое решение будет сочтено ошибочным, Ты навлечешь на себя гнев моей матери, и тогда до конца своих дней будешь носить траурную повязку по моей команде, а твоя семья обанкротится, выплачивая стоимость потерянного корабля. Но если ты затопишь корабль в порту, — начал хранитель порта, — это также обойдется тебе очень дорого. На лице хранителя снова появилась тревога, к тому же его смущала уверенность Мяс. Я предлагаю тебе приготовить для нас сухой док. Она указала мимо его лодки в сторону берега, где из тумана выступали огромные корабельные подъемные краны. Я вижу, что там есть пустой. Надеюсь, нам удастся до него добраться, если наши насосы будут продолжать работать. Хранитель порта отвернулся и принялся что-то шепотом обсуждать с превосходно и модно одетыми избранниками, которые его сопровождали. Потом снова повернулся к Миас. «Ладно, мы пришлем лоцмана с лодкой, чтобы он провел вас к докам. Твоя команда не имеет права покидать корабль. Вас встретят солдаты, и когда мы будем готовы, мы перевезем вас на плавучую тюрьму в стороне от порта, где вы останетесь до конца работ. Если вы попытаетесь отклониться от пути, указанного лоцманом, дуголуки вас утопят, какой бы ни оказалась цена, ты меня поняла?» «Целиком и полностью», — сказала Миас. «И я не ждала ничего другого». Она отвернулась от хранителя порта, словно он перестал существовать, а когда проходила мимо Джорана, он услышал, как она прошептала себе под нос. Наглый воришка, никогда не видевший штормов. Команда дитя-приливов стояла вокруг нее, точно потерявшиеся дети. Приготовьте веревки для буксировки корабля и удвоите скорость работы насосов, я и без того достаточно унижена и не допущу, чтобы корабль затонул в гавани. После этого на корабле установилось подобие порядка. Женщины и мужчины бегали по палубе, укладывали куски рангоута и снастей, привязывали веревки к клюву, чтобы сразу бросить их на буксирные лодки. Когда те появились, никто даже не попытался заговорить с командой «Дитя приливов». Они лишь молча привязали веревки с черного корабля. Миас уже сменила команду, работавшую у насосов, и предложила тем, кто закончил вахту, отдохнуть. Потом она позвала Джорана за собой на крестец корабля. «Двайнер, сейчас мы войдем в гавань, ты и я. Мы будем стоять здесь и молчать». «Мы не станем смотреть по сторонам и испытывать стыд из-за цвета и состояния нашего корабля, ты меня понял?» «Я...» «Тебе следует сказать «да, супруга корабля».» Джоран сглотнул и кивнул. «Да, супруга корабля». «Хорошо». И они стояли, ощущая необычное движение корабля, словно он делал это по своей воле, когда лодки тащили его на буксире вдоль гавани. Вокруг возвышались костяные корабли флота «Ста островов», белые, невредимые и сияющие. Каждый обладал именем, и каждый был любим командой, которая полировала его до тех пор, пока он не начинал сиять, в свете глаза скирит. А над ними весело мерцали за ресветы, чтобы показать, что в отличие от дитя-приливов, эти корабли живые. В детстве Джоран любил сидеть рядом с отцом и смотреть на проходившие мимо корабли. Он получал удовольствие от их драматического и радостного возвращения домой. Ему нравилось, как корабль рассекал воду, подняв флаги победы, или еще того лучше, с добытым призом, следовавшим позади на буксире, а команда предвкушала дополнительные деньги, которые он им принесет. Но особый восторг у него вызывали моменты, когда команды всех кораблей в гавани выстраивались вдоль поручней и приветствовали своих, входивших в порт собратьев. Однако никто не станет приветствовать дитя приливов. Да, женщины и мужчины ста островов выстраивались возле поручней своих кораблей, а над ними на рангоуте мягко сиял за ресвет, но когда к ним приближался дитя приливов, они поворачивались спинами к черному кораблю. Джоран знал, что нет чести находиться на борту корабля мертвых, но никогда не видел ничего подобного, даже не слышал о столь массовом неприятии корабля флота. Впрочем, постепенно, когда одна команда за другой не желала на них смотреть, он понял, что они не хотят видеть вовсе не его позор или жалкое состояние корабля, они отрекались от миаз. Она не выказала своих чувств даже в тот момент, когда они проходили мимо ее бывшего корабля, пятереберного ужаса Аракисиана, и команда, которая когда-то служила под ее началом, отвернулась. Мяс, как и прежде, смотрела вперед, словно Дитя Приливов был единственным кораблем в порту, и только он ее интересовал. Но когда они огибали ужас Аракисиана, Джоран заметил первую трещину в ее доспехах. Еще один пятиреберный корабль, более новый, но меньшего размера, стоял за ужасом. Джоран не знал его и никогда не слышал о нем прежде. Вдоль клюва было написано «Охотник старухи», а над ним парило семь заресветов, всего лишь на один, меньше полного набора, все они сияли голубым цветом, чтобы показать, что корабль совершенно исправен. Кровь принесенных жертв все еще покрывала корабль, Ярко-красные полосы на девственно-белых бортах. Нет, он не был новым. Должно быть, его отбили у врага с суровых островов. Но вовсе не из-за корабля Миас стиснула руки, и в глазах у нее вспыхнула такая неистовая ярость, что Джоран отступил на шаг. Гнев Миас вызвала женщина у поручней, супруга корабля охотник-старухи. Только она, единственная из тысяч женщин и мужчин, на множестве кораблей в гавани от них не отвернулась. Она продолжала смотреть на дитя приливов, которые медленно буксировали мимо. Как и у Миас, ее голову украшала двухвостая шляпа. Но в отличие от Миас, готовой убивать, в ее глазах плясало нечто похожее на смех. Она ни на мгновение не отвела взгляда от супруги корабля дитя приливов. Ну? подумал Джоран, и кто ты такая, и какой властью над удачливой Миас обладаешь. Но он не получил от Миас никаких подсказок. Она больше не смотрела ни на супругу корабля, охотник-старухи, ни на Джорана. Ее взгляд был устремлен вперед на город Бернсхьюм, который начал появляться из тумана. Чтобы отвлечься от рядов спин на каждом корабле, Джоран также стал смотреть на Бернсхьюм, город изящных кривых. Одинокая изгибающаяся тропа шла вверх по крутому склону горы, вдоль нее расположились спиральные жилища, дома Дарнов, а также административные здания Бернсхьюма и управления флота. Совсем маленькие внизу, у основания и вокруг старой гавани, лишь немногим выше одной высокой женщины, стоящей на плечах другой, каждая в форме половины скорлупы яйца. Но становившиеся все больше по мере того, как они поднимались вдоль склона холма, пока тропа не добиралась до спиральных жилищ, огромных ульев из плоских камней, сложенных так тщательно и искусно, что казалось, будто камни срослись друг с другом. Они охраняли строение от самых страшных штормов. Когда корабль приблизился к кранам, Джоран начал различать цвета вокруг оснований жилищ, Где женщины и мужчины разливали яркую краску на удачу или для благословения. Наверху Бернс Хьюма, примерно в третьей пути по склону, находилось самое большое здание, главное жилище дворец Тертендарн-Джилбрин, камень которого менял цвет от темного к светлому, и сдвоенные спирали уходили ввысь, в десять, одиннадцать, может быть, 12 двенадцать раз превышая рост высокого мужчины. Он имел не просто форму улья, а скорее напоминал перевернутый корпус корабля, а верхние этажи представляли собой решетки из камней и пластин высушенного и отбеленного Джона. Джоран знал, что он уходил вглубь горы, прячем многочисленные этажи и комнаты в скале, но сын рыбака никогда не смог бы попасть в такое место. На нижних этажах проходили суды. Выше располагались маленькие комнаты, куда отправлялись женщины остро рожать детей. Всякая женщина, достаточно сильная, чтобы пережить рождение ребенка, дитя которой появлялось на свет без физических недостатков, вызванных проклятием старухи, отдавала своего первенца кораблям, а затем присоединялась к Дарнам, чтобы разделить с ними власть. Мать Джорана умерла в одной из таких комнат, дав ему жизнь. И отец забрал крошечное окровавленное тельце, страдая из-за утраты жены, но радуясь, что сын будет жить. Слабая порода к слабой породе, так говорили жрицы-старухи о тех, кто появился на свет неполноценным. Таких не брали на костяные корабли. Их душам предстояло обитать в живой структуре и сиять над ней за светом. Джоран знал, что первенец Тертендарн, предназначенный кораблям, Каким-то образом выжил и попал в спиральные жилища, где его воспитали для флота. Он не верил разговорам о чудесах, которые помогли удачливой Миас Джилбрин остаться в живых. Джилбрины являлись старой семьей Дарнов, и те, кто рос среди них на причалах и в морских пещерах, знали правду. Сто островов не знали справедливости, здесь уважали только силу, и лишь немногие были сильнее старых семей Дарнов. Дитя приливов замедлил ход, и Джоран посмотрел на Миас, потом проследил за ее взглядом и увидел на берегу глыбу цвета охры, приковавшую внимание супруги корабля. Три ступеньки, ведущие в никуда, выбитые в белом известняке, которые находили только в морских расселенных вдоль хребта Скирит. Они могли легко сломать корабль, подошедший, чтобы добыть камень, или с такой же легкостью его отдать. Но камень перестал быть белым. Он стал цвета охры от крови новорожденных, принесенных в жертву, чтобы они парили в виде света над костяными кораблями. Подготовь дитя приливов к сухому доку. Негромко сказала Миас. Я хочу, чтобы все, что может упасть, было привязано, а потом передай команде, чтобы надели кандалы. Я не позволю морской страже найти повод увлажнить свои копья кровью моей команды. Джоран кивнул и приступил к работе, хотя ее оказалось совсем немного. Все, что не было совершенно необходимо, они выбросили за борт, чтобы облегчить корабль и помочь ему держаться на воде. К тому же женщины и мужчины команды так устали, что у них не осталось сил на споры, когда Джоран приказал им надеть кандалы, совсем как ветрогонам, покидавшим глинодворы. Они просто протягивали руки, чтобы их заковали товарищи по команде, Барли и Квел. Потом обе женщины подошли к Джорану, который надел кандалы на них. Барли смирилась с необходимостью, но Квелл смотрела на него, пока он защелкивал замки на ее запястьях, молча над ним насмехаясь. К тому времени, когда дитя приливов надежно закрепили в доке, а портовым рабочим пришлось изрядно попотеть и поворчать, натягивая веревки, чтобы вытащить его из воды, вся команда была закована в кандалы. Морская стража в блестящих от серебряной краски кожаных доспехах окружила дитя приливов, держа копья с каменными наконечниками наготове. За ними ждали женщины с глинодворов, чтобы забрать ветрогоны. Миас спустилась по борту и подошла к начальнику стражи, который ей что-то сказал, и она кивнула. Команду формально передали на попечение морской стражи. К борту дитя приливов приставили трап, и командор повел свой отряд на борт. Команда кроткая, как дети, покинула корабль и пошла вдоль берега на глазах у горожан, которые выкрикивали проклятия и плевали в сторону приговоренных. Пойдем, сказала Миас. «Даже мертвые офицеры имеют собственные казармы в Бернсхьюме, и хотя командор морской стражи рассказал мне, где они находятся, мне страшно подумать, в каком они состоянии».